Глава тридцать Он. Разговор с Ролейлой не ладился. Не стал слушать бредней женщины о поиске кинжала, скрытого смысла и способа убить другую ведьму. Раньше считал, что если убить ведьму, даже одиночку, значит настроить против себя остальных. Похоже, лелить ненавидели все, да настолько сильно, что были готовы помочь. Что ж они не объединились в Ковен, или шабаш, и сами ее не прикончили, — хмыкнул. Привыкли все перекладывать на других, более беззащитных существ, лишь бы своя шкура была цела. Встал из-за стола и без разрешения вышел на улицу. Прекрасно знал, что это одна из самых глупых ошибок — проявить неуважение к ведьме. Но пошло оно все хоть к самому дьяволу. Ралыла не посмеет нас ни проклясть, ни убить. Мы оба дороги ей. Во-первых, потому что мы часть ее пророчества, а ведьмы не любят мешать тому, что предсказали. Тому, что суждено. Во-вторых, ей было выгодно оставить нас живых. Мы могли уничтожить ее конкурентку. Никогда не верил в судьбу. Но не мог врать ни себе, ни кому-то еще. Меня тянуло Келли. И мне было совершенно наплевать. Магия истинных это или настоящие чувства. Оборотни, которым повезло встретить свою истинную, считались самыми счастливыми на свете. Потому что именно с предсказанными получались самые крепкие семьи. А вот уже текущим супругам, если оборотень неожиданно встретил истинную, не везло. Пары распадались, будь они хоть трижды счастливы в браке. Покачал головой. Пути магии были не всегда ясны. Взглянул на небо. И поморщился, Как я вообще мог об этом забыть? Надо было подготовиться заранее, тогда бы я не обратился. И ведь ведьма тоже хороша. Она спокойно могла дать мне зелье против обращения, но ей слишком хотелось посмотреть, что же будет дальше. Луна была такая красивая, такая манящая и бесконечно далекая. В таком состоянии я мог часами смотреть на нее, не отвлекаясь как завороженный. Захотелось завыть, чтобы она услышала меня, поняла мои молитвы. Но человеческой частью разума я понимал, насколько это глупо. Позади послышались чьи-то шаги, не обернулся, потому что было наплевать на все. Услышал тявканье белой лисицы. Ну, конечно, кто бы это еще мог быть? Эй, все в порядке. Обеспокоенно и немного раздраженно буркнула Эля. «А имела ли она право злиться? Я не был уверен в том, что дурацкое пророчество о нас. Не был уверен, что она моя истинная. Так зачем сообщать недостоверные факты?» «Да, почти». Коротко кивнул в сторону луны. «Не хотел говорить при принцессе в облике лисицы, а нам столько всего нужно было обсудить». И, судя по всему, разговор будет неприятным. То, что я утаил, — это одно. Но то, что мы целовались и чуть не переспали, — немного другое. Из избушки выглянула Ролейла с небольшой сумкой в руках. Ведьма была крайне недовольна и не скрывала этого. — Неблагодарные гости. Я не успела договорить, как вы все сбежали на улицу. Показательно фыркнула она. — Да, завтра полнолуние. Но ведь это не повод для паники для опытного оборотня. Фыркнул. Что-то у представительниц женского пола тоже ежемесячно бывали проблемы. И им бы привыкнуть, но каждый раз как в первой. И это, конечно, промолчал. Но, судя по взгляду женщины, она уловила мою мысль. А я вам хотел общую постель заготовить. Но вижу, вам больше нравится спать в лесу в темном мешке на двоих. В ее глазах загорелись хитрые искорки. Кажется, она знала куда больше, чем говорила. «Что ж, держите сумку с артефактами, которые могут помочь и защитить». Хмыкнула она, показательно откинув прядь рыжих волос назад. «Объяснять их действия не буду, все расписано на бирке. Надеюсь, разберетесь и не перепутаете их». Она покачала головой, пробубнив себе под нос. «Тоже мне герои». А кинжал» заикнулся я. «Ах, да!» Голос Ролейлы резко изменился, стал более загадочным и таинственным. Кинжал, что способен сильнейшую ведьму убить, можно на дне ледяного озера найти, только самый храбрый на дно его нырнет, если свою смерть там не найдет. А после она демонстративно хлопнула дверью. «Вот ведь ведьма!»